странное противоречие, непростительное для энциклопедии. Если осуждён за масонство, то был масоном, а если он масон, то будучи членом тайного общества масонов, ему было бы глупо претендовать на высокую степень посвящения, не имея на то реальных оснований. Это всё равно что солдату в армии заявить о том, что он генерал. Тогда солдата стали бы уже называть не солдатом, а пациентом, а графа Калиостра за самозванство тут же исключили бы из рядов масонского братства. Но, как мы видим, наказан граф именно за масонство, и почему тогда ему не быть масоном высокой степени? И почему это должно быть поводом для обвинения его в антиуризме? Масон, член тайного общества иллюминатов, Иоганн Фридрих Шиллер очевидно имел повод считать графа Калеостра одним из величайших людей эпохи. С таким же уважением относился к нему масон Иоганн Вольфганг Гёте. Он потратил немало времени на поиски по Сицилии и родине графа, во время которых собирал материал о нём для своей пьесы Великий Кофта. Что касается грандиозных скандалов в кавычках, то они часто сопровождают по жизни великих людей и являются оборотной стороной славы. Слава собирает вокруг её обладателя как поклонников, так и завистников и всевозможных мошенников. Единственным недостатком Калеостра была его слепая доверчивость к людям, из-за которой он сам не раз оказывался без средств к существованию. Два его восскородных предателя, маркиз Аглиати и Таио Никастро, сначала улезнули от графа со всеми его сбережениями, а затем стали распространятелем самые низкие слухи. И хотя оба они были казнены позднее за новые преступления, денежные махинации и убийство, слухи, пущенные ими, продолжали жить и, как это часто бывает, стали частью посмертной биографии своего героя. Другими доброжелателями в кавычках, приложившими руку к дискредитации графа Калигостра, причём тоже посмертной, были наши старые талантливые знакомые иезуиты. Их искусство клеветы в те времена явило, пожалуй, свой самый непревзойдённый шедевр некое абсолютное достижение подлости, формально освящённое именем Бога и благословением церкви. Историки до сих пор не оценили гениальности этого иезуитского хода. Орден иезуитов, прославившийся в Европе своими жуткими методами и неоднократно изгонявшийся за них из многих европейских государств, пускает по своим каналам слух о том, что граф Калеостра, он же Джузеппе Бальзама, состоял членом отделения ордена иезуитов в Клермоне, Франция. Чтобы прочувствовать это, необходимо остановиться и некоторое время посидеть, подумать. Здоровый, прямой ум не сразу может справиться с такой задачей. Говоря проще, иезуиты для того, чтобы опорочить Калиостр в глазах общества, распространили слух о том, что он был членом их ордена. И все. Этого было достаточно. В то время ни один честный человек не пожелал бы себе такой репутации. И с того момента граф Калиостр становится авантюристом, воплощением лжи, лицемерии и низости, в общем всего того, что давно связывалось со словом «изуитизм». Они дали современным языкам новое имя «существительное». Слово «язутиизм» сегодня во всех странах выражает идею, для которой ранее в природе не было прототипа. До наступления последних веков человеческая душа не создавала такой мерзости и не нуждалась в том, чтобы называть ее. Кавычки закрываются. Так писал об иезуитах Томас Карлейль, английский историк, писатель и философ. Но именно Томас Карлейль, введенный в заблуждение слухами, которые запустили в общественное сознание иезуита Калиостров, в своих исторических исследованиях придал им облик исторического факта. Так в рядах героев, о которых с почтением вспоминают потомки, стало на одного человека меньше. И Клёсов превратился в обманщика и иллюзиониста, а в лучшем случае в занимательный литературный персонаж исторических романов, не имеющий ничего общего со своим прототипом, кроме разве что имени.